Пиппинг Том, леди годива Давайте займемся английским языком. В нем есть такое словосочетание «пиппинг Том», и оно означает «подглядыватель», то есть человек, который проникает к замочной скважине и из-под тишка подсматривает за тем, что ему видеть не положено. В общем, фигура неприятная. Далеко не просто разобраться в том, кем был Том, с которого все началось когда он жил и чем так неприятно прославился. В одном мы можем быть почти уверены. Пеппингтон жил в Англии. Но если нам удалось найти верный путь к разгадке этого имени, то значит, мы уже кое-что знаем о леди Годифу, супруге графа Мерсии Леофрита. Этот могущественный властитель правил одной из английских провинций тысячу лет назад. имя Годифу означает «божий дар», но графиня предпочитала, чтобы ее назвали «гадивой». Насколько Леофрик был человеком жестоким, бессердечным и нахальным, настолько его прекрасная молодая жена отличалась набожностью, добротой и любовью к небольшому, но талантливому мерсийскому народу. Центром графства был город Ковентри. Его жителям приходилось тяжелее прочих мерсийцев, потому что Леофрику всегда нужны были деньги. То на войну с соседом, то на свору собак, то на новую кольчугу. Ясное дело, супруги ужиться не могли. Владива часто ссорила с графом из-за его отвратительного характера и умоляла получше относиться к людям. Леофрик только хотал в ответ. Прекрасная графиня кидалась на колени перед жестоким мужем и кричала. Люди умирают от голода, они не могут купить корову. Дети хоть без зимних сапожек не посещают школу. Мне не нужны грамотные подданные, — отвечал Леофрик, — а то начитаются книжек, начнут бунтовать. Я вот сам ничему не учился, даже ни одной молитвы не знаю, а какой молодец. Но что мне сделать, чтобы ты, мой супруг, отменил новый жестокий налог? Я готова на все. На все захотал распущенный Леофрик, который старался придумать, как бы отучить жену от заботы о бедных немощных. Вот смогла бы ты выйти на улицу голой? «Ты с ума сошел?» — воскликнула Годива. Ее щеки залились густым румянцем. Годива подняла руку, чтобы скрыть лицо от взглядов Леофрика. Он не должен был увидеть слез стыда. «А что?» — Леофрик еще больше разошелся. «Если ты согласишься раздеться и совсем голенько и проехать верхом через весь город, то я отменю в комментре все налоги. Мне не позволяет этого сделать честь и христианское смирение, пожалея меня, нечестивица». — И не подумаю жалеть, — хохотал Леофрик. — Или голый, или пускай все помирают от голода и неграмотности. Тогда гордый Годива ответил. — Я готов Чего, — не повел своему шамграф, — не может быть, когда ехать. — Завтра с утра, — сказал упрямый Леофрик, который, честно говоря, уже сам был не рад, что затеял такую шутку. — Восемь твоя белая лошадь будет оседлена. так попробуй отказаться завтра с утра повторила годива и пошла к себе разумеется годива рассказал об удивительном споре с мужем своим подругам и служанкам а те несмотря на поздний час кинулись в город уже через час весь ковентрий знал о завтрашнем событии почти все жители города молились чтобы годива не отказался от своего слова и решил спожертвовать честь ради спасения горожан от налогов а были конечно и те кто посмеивался И говорил, ну и что с богатых возьмешь? Этой графине только и хочется показаться нам во всей красе. А один человек по имени Том никому ничего не сказал, а задрожал от нетерпения. Дело в том, что ему уже приходилось видеть, как графиня скакала по улицам на своей белой лошади, а то и ходила пешком, помогая беднякам. Этот Том читал о том, чтобы подглядеть хоть единым глазком. На ее коленку лил каток А тут такое счастье, он видит графиню целиком. Оказалось, что все не так просто. Когда на комментре опустилась ночная тьма, старейшины города пошли по улицам. Они стучали во все двери и предупреждали жителей, что в 8 часов, когда Годива поедет по городу, ни один житель, ни ребенок, ни старик не должен выглядывать на улицу. Ни один человек не должен был видеть графиню обнаженной и все согласились, что так будет правильно. Только Том начал сверлить в двери маленькую дырочку, чтобы подглядывать в нее. Утром во двор замка выли белую лошадь. Затем, окруженные подругами и служанками, во двор спустилась закутанная в покрывало леди Гадива. Леофрик стоял на галерее и кричал жене. — Ладно уж, я пошутил, иди обратно в спальню. — Аналогии отменишь? — спросила снизу графиня. — Аналогии не отменю ответил граф, когда графиня вскочила в седло и поехала к воротам замка. Ворота растворились, трубачи поднесли к губам трубы. Под звуки ее труб леди Гадива сбросила себя покрывало и, лишь чуть прикрытая длинными золотыми волосами, поехала по городу. Город казался покинутым. Все ставни были закрыты, рынок пуст, мастерские лавки заперты. — Как я вам благодарна, мои дорогие подданные, — шептала леди Гадива. Она неспешно проехала круг по всем улицам, за ней ехали ее служанки и подруги, а еще дальше жестокий Леофрик. И вдруг, когда путешествие уже подходило к концу, за одной из запертых дверей раздался пронзительный крик. Годиева вздрогнула, но останавливать лошадь не стала. Она благополучно возвратилась в замок, где ее уже ждали с развернутым покрывалом. Годиева прошла в свои покои. Она дрожала не столько от холода, сколько от стыда. За ней в комнату выбежали служанки и принялись разводить в камине огонь, чтобы леди Гадива не простудилась после такой поездки. Тут вошел сэр Гафрик. Он был удручен и подавлен. — Во-первых, — сказал он, — ты поступила нечестно. Зачем ты приказала всему городу сидеть дома и не смотреть на тебя? — Я никому ничего не приказывала. Но в Ковентре живут замечательные люди, — которые любят меня за доброту и понимают, как мне сложно было проехать по городу обнаженный. — Прости меня, годивочка сказал тогда устыженный Ляфрик. — Я тебя недооценил, что я недоценил своих подданных. С завтрашнего дня я отменяю все налоги в городе. Его жители это заслужили. — Спасибо, милый. Я знала, что в душе ты не такой плохой, каким кажется снаружи, — сказала годива и кинула с мужем на шею. Они принялись целоваться все служанки и подруги Гадивы на цыпочках вышли из комнаты. Тем временем люди в городе, которые слышали крик из-за двери, стали стучаться в этот дом. Дверь открылась не сразу. За ней стоял Том, прижимая глазам ладони. А оказывается, он ослеп. И все поняли, что подвиг Гадивы не остался незамеченным на небе, где приняли все меры, чтобы обнаженную графиню никто не увидел. На следующий день был объявлен указ для Африка об отмене налогов. А Гадива после этого подружилась с своим мужем, который стал относиться к ней с уважением. Они жили очень долго и счастливо, и родили пятерых детей. Все похожи на Гадиву и очень красивы. А Тому пришлось уехать из города. Историю о Гадиве уже тысячу лет рассказывают в Англии. Даже маленькие дети знают все об этой замечательной графине. Знают о несчастном Томе, который подглядывал о том, как плохо для него это кончилось. Отсюда и пошло выражение «пи-пи-то».